Глава 16. Приданы. Все-таки как хорошо, что родители моей супруги не успели окончательно офранцузиться, а иначе пришлось бы пить кофе и без ничего, если только со сливками. А тут тебе и ветчинка, бутерброды с маслом, красной рыбой и еще чем-то вкусным, вроде паштета. Андрей Анатольевич Комаровский, помешивая ложечкой в кофейной чашке, внимательно смотрел на меня словно сравнивая физиономию будущего зятя с фамильными портретами, висевшими на стенах родового замка. Не факт, конечно, что у его предков имелся замок, но все могло быть. Граф был очень доволен, потому что я только что сообщил, что готов стать Комаровским. Наташка, явившаяся к кофейному столу с уцелевшей в облай, одну рыбину пришлось таки пожертвовать прислуги, принялась ее кромсать, запивая кофе. «Вот молодец, догадался таки привести, Радостно заявила будущая теща, любовно глядя на дочку и подкладывая мне очередной бутерброд вместо съеденного. Я так торопился к Наташке, что не успел перекусить. Уже слопал не то 4, не то пять бутербродов. Да и что там есть-то? Крошечные такие, дохленькие бутербродики. «А что, во Франции сушеная рыба перевелась?» – поинтересовался я. «Такой нет. И огурцы здесь солить не умеют». Пожаловалась Наталья, дожевывая кусочек рыбки. А корнишоны французские по сравнению с нашими огурчиками дрянь. Володя, ты почему соленых огурцов не привез? Была мысль прихватить бочонок, ответил я, говоря чистую правду. Прошелся по двум рынкам, там только бочками или на развес продавали. А чтобы бочонок небольшой литров на 10 или на 5, таких не было. Бочку уж извини, мне не дотащить было, да еще с пересадками. Мог бы пустой бочонок купить, положить огурчиков, рассолом залить, вот и все», – пожала плечами Наташа. «Не догадался», – огорчился я. «И впрямь, если взять пустой бочонок, ошпарить его кипятком, набить солеными огурцами и залить рассолом, то, может, и довез бы. За те пять дней, что я был в пути, они бы не испортились. Вроде бы русских здесь много, огурцы растут, так в чем проблема? Не солят здесь огурцы, не принято» вздохнул граф Комаровский. «Даже русские, кто свои фермы имеет, их мариновать предпочитают». А ведь, похоже, Андрей Анатольевич уже искал соленые огурцы для беременной дочери. «Молодец. К тому же я больше чем уверен, что даже если засолить во Франции французские огурцы по всем нашим рецептам, с чесноком, хреном и смородиновым листом, они не сумеют конкурировать с русскими». Это как с огурцами моей мамы. После ее смерти таких вкусных солений, что делала она, я не пробовал. Владимир, <coughs> прошу прощения, хотел сказать Олег Васильевич, хотел заметить, что пока я жив, вам придется походить в виконтах. Виконт это вицеграф. Проявил я редкую для чекиста понятливость, хотя с трудом себе представлял, куда я свое виконство дену. Явно визитную карточку с титулом не стану заказывать. «Хотя в этом что-то есть. Начальник иностранного отдела ВЧК Виконт Комаровский. Да, а еще кавалер». «Именно так», – кивнул граф. «Скажите, когда вам удобнее провести церемонию бракосочетания? Как я понимаю, вы ограничитесь лишь светским браком». «Папа, мы уже сто раз об этом говорили», – слегка раздраженно отозвалась Наталья, потом закашлялась. Немедленно к ней бросилась моя будущая теща, закудахтала, принявшись подчивать дочку каким-то напитком, а потом и вовсе увела девочку в спальню. «Андрей Анатольевич, как только Наташа выздоровеет, так и пойдем», – успокоил я графа. «И так уже затянули, куда дальше? Мне и так стыдно и перед вами, и перед Натальей». «Да ладно, все в этой жизни бывает», – философски заключил граф, давая понять, что мне можно не посыпать голову пеплом. Наталья уже взрослая женщина, может, хотя бы с вами она возьмется за ум. Возьмется за ум? Нет, это уж вряд ли. Коли девочка ушла в революцию, из нее она уже не выйдет. Хотя, правильно сказал будущий тесть, все в этой жизни бывает. Жаль, конечно, что вы не хотите венчаться, вздохнул граф. Хотел сказать, что я сам не против венчания в церкви. А вот как к этому отнесется Наталья, не знаю, не обсуждали. Нет, венчание отпадает. Мне же еще Светлану Николаевну и Александра Петровича придется отмазывать перед вышестоящими товарищами. А если начальник торгпредства и член коллегии ВЧК поведет под венец ответственного сотрудника Коминтерна, пиши пропало. Как бы не были либеральны мои начальники, как бы они ко мне хорошо не относились, но с партбилетом я расстаться не могу, не стоит. «Вы еще не думали, как назовете ребенка?» – поинтересовался вдруг граф. «Какое там думали? Мы с Натальей о ребенке-то не думали, а не то, что о его имени. Правильно будет, если Наташа выберет имя для мальчика, а я для девочки», – улыбнулся я будущему тестю. «Вот как?» – хмыкнул граф. «И на каком бы имени вы остановились?» Потом уточнил. «Если родиться девочка, имею в виду. Мне имя Александра нравится» признался я, вспоминая, впрочем, какая разница, кого я вспомнил. Мою маму тоже Александрой звали, если что. Александра Комаровская. Задумчиво изрек граф, словно бы пробуя имя будущей внучки на вкус. Имя красивое и с фамилией сочетается. А если мальчик, как вы отнесетесь к имени Виктор? Виктор очень красивое имя. Одобрил я. Если Наташа не против, то буду только за... «Наташа не будет против, мы уже с ней обсуждали», – заверил меня граф. «Обсуждали? Ах да, Виктором звали старшего брата Наташи, погибшего на русско-японской». Комаровский загрустил. Видимо, вспомнил своего сына. «Чтобы отвлечь пожилого человека, елки-палки, мой тесть, почти мой ровесник, а себя я пожилым пока не считаю», – спросил. «Андрей Анатольевич, куда нам идти, чтобы оформить брак?» «В мэрию, в какую-нибудь префектуру?» «Я обо всем договорюсь и все скажу», рассеянно ответил граф Комаровский. «Можно так сделать, чтобы чиновник из мэрии сам явился сюда с документами. Я позвоню кому следует, сообщу, что невеста больна, поэтому я прошу оказать нам такую услугу. Чиновники не очень-то любят куда-то ходить, но за отдельную плату они еще и не то сделают. Но вы не волнуйтесь», – поспешно заверил меня будущий тесть. «Все расходы я возьму на себя». Хотел ответить, что я и не волнуюсь. Коль скоро собираюсь взять фамилию жены, заметьте, из деловых соображений и с разрешения руководства, то мои траты можно внести в раздел служебных расходов и оплатить их из денег торгпредства. Впрочем, готов оплатить и из своего кармана. Все равно мне два наркомата жалования платят. «Свадьба моя, значит, расходы несу я». «Тогда пополам», — твердо сказал Комаровский. «В конце концов, я отец невесты и должен нести половину расходов». Судя по довольной физиономии Андрея Анатольевича, он был рад, что половину расходов берет на себя зять. Что ж, пусть мой будущий тесть отрабатывает франки консультациями. Шучу, но кое в чем Комаровский может мне помочь. «Андрей Анатольевич, мне нужна ваша помощь. Не подскажете, как мне легально съездить в Германию, чтобы купить там паровозы и еще какую-нибудь технику?» «У нас нет с ней дипломатических отношений, а чтобы договориться об организации торгового представительства, понадобится время». «А зачем вам ехать туда самому?» – удивился граф. «Разве нельзя взять на службу в торгпредство какого-нибудь француза, который съездит к Бошам и там станет представлять ваши интересы? Французские предприниматели свободно ездят туда, а немцы к нам». «А ведь идея...» Взять француза на службу, отправить его в Германию, а вместе с ним и Масленникова. Но у Масленникова советский паспорт. Такая беда! Я хотел посылать еще и своего специалиста. Все-таки французу я доверяю меньше. А что за беда? хмыкнул Комаровский. Хотите посылать специалиста, посылайте. Никто не станет проверять у вашего сотрудника паспорт. Официально вы наняли гражданина Франции, а уж кого он решил взять с собой его дело. Ваш человек не станет делать ничего противозаконного. Кстати, еще лучше и проще, если вы заключите договор о сотрудничестве с какой-нибудь французской фирмой. Она официально возьмет на работу вашего специалиста, вот и все. Представитель фирмы вместе с вашим специалистом едут в Германию, как бы от своего имени. Фирма станет делать покупки, а вы оплатите посредничество. Правда, из-за этого стоимость покупок возрастет процентов на 20, если не на 30. Зато вы сэкономите на налогах, потому что вам не придется платить налоги ни во Франции, ни в Германии. «Как так?» – удивился я. «В настоящее время граждане Франции не обязаны платить налоги на территории побежденной страны, а покупки, произведенные вне республики, налогом не облагаются. Вот только будут таможенные сборы, когда вы повезете груз через границу». Пригорюнился Андрей Анатольевич, словно бы он собирался оплачивать сборы из своего кармана. Таможенные сборы, в сущности, тоже один из видов налогов, но есть возможность их обойти. Разумеется, все обойти не удастся, но кое-что сэкономить вполне возможно. А если фирма наймет судно в Германии? Лучше найдите его в Бресте, либо в Дувре и отправьте в Германию, посоветовал граф. То есть наймет французская фирма? Вроде бы сам должен о таких вещах знать, но не сподобился. И мои зубры от бухгалтерии не подсказали. Эх, надо бы взять в штат полпредства графа Комаровского. Можно даже оплачивать разовые консультации. Я бы и взял, если бы не опасался, что в Москве меня потом обвинят не только в том, что привлекаю на службу бывших, но и в семейственности. И не знаю, какое из обвинений хуже. Теперь нужно отыскать французскую фирму. У Натальи должны быть знакомства, хотя с коминтерновскими деятелями я бы не стал связываться. Эти не 30% потребуют за посредничество, а все 50% снимут. Кстати, надежную фирму вам может порекомендовать граф Игнатьев. У него здесь огромные связи. Подозреваю, что имеются фирмы-посредники, закупавшие для русской армии оружие и в Австро-Венгрии, и в Германии. А что, вполне возможно. Во все времена любители заполучить деньги продавали оружие враждующей стороне. Да что за примерами далеко ходить. Белогвардейские интенданты продавали Красной Армии оружие и обмундирование, а наши им зерно. Не думаю, что немцы, даже при всей их дисциплинированности и законопослушности, любят деньги меньше, нежели французы. Олег Васильевич. Начал граф, но я его перебил. Можно просто, Олег, без отчества. «А это удобно?» – нахмурился Андрей Анатольевич. «Все-таки вы занимаете очень высокий пост». «Вполне», – улыбнулся я. «Будет забавно, если тесть обращается к зятю по имени и отчеству». «Хорошо, так действительно удобнее», – улыбнулся граф и спросил. «Наташа мне говорила, что вы интересовались ее портретом, очень хотели бы на него посмотреть. Он в кабинете». Как бы ни старались искусствоведы дать описание картинам Серова, на самом-то деле сделать это невозможно. Как передать краски, настроение, изображенного на полотне человека? Только словами, а слова, увы, не всегда могут отразить увиденное. Только великий мастер способен передать не только внешнее сходство, но и внутреннее состояние. Я видел портрет гимназистки и в Третьяковской галерее и на репродукциях. Собственно говоря, что там такое увидишь? На подоконнике сидит девушка лет 15 в гимнастической форме. В коричневом платье, белоснежном переднике и кружевном отложном воротничке. Никак не думал, что познакомлюсь с девушкой из портрета, а уж тем более, что не просто познакомлюсь, а она станет моей невестой. Мистика какая-то». Кажется, она не просто сидит, а еще и болтает ногами, и хотя губы сжаты, о чем-то пытается разговаривать с художником. Подошел поближе, чтобы увидеть какие-нибудь детали. И вот тут меня словно бы ударило, не знаю чем, обухом по голове, током, бампером автомобиля. Я видел эту девушку на школьных фотографиях, где она не то в восьмом, не то в девятом классе. Школьная форма, хотя и изменилась с тех времен, все равно имеет какое-то сходство. Я же прекрасно знаю это лицо, потому что это лицо моей жены только за пять лет до нашего знакомства. Как же такое возможно? Я же видел этот портрет в своей реальности, но никакого сходства с женой у девушки с портрета не находил». И у Натальи нет с ней ни малейшего сходства, а между тем это был портрет Наташи, но в то же время лицо гимназистки напоминало лицо моей жены, оставшейся от меня за сто лет. «Впечатляет?» – услышал я откуда-то издалека голос графа. Видимо, Андрей Анатольевич меня о чем-то спрашивал, а я даже не слышал вопросов. «Олег, у вас такое лицо, словно вы привидение увидели». «Привидение? Вполне возможно, что и привидение. Только как можно увидеть душу человека, которому суждено родиться через 50 лет, да еще и в другой реальности? Я бы вам сейчас порекомендовал выпить рюмочку коньяку». «Совершенно серьезно», — сказал граф. «И плюньте, даже если вы из старообрядцев. Даже ревнителям старой веры разрешается выпить одну рюмку ради здоровья». «Рюмка коньяка? Заманчиво, черт возьми! Я чуть было не согласился, но вовремя взял себя в руки. Кто знает, что со мной может сотворить одна рюмка коньяка? Хорошо, если просто упаду, а если потянет на откровение или на приключение? Нет уж, не надо. Я бы сейчас еще чашечку кофе выпил, покрепче». Мы с графом отправились в столовую. Комаровский лично поставил кофейник на пламя спиртовки, подогрел и собственно, ручно налил мне кофе. Глоток кофе иной раз творит чудеса и прочищает мозги. Наверное, контузия все-таки сказывается, и у меня потихонечку съезжает крыша. Если в портрете здешней невесты, почти жены, начинает мерещиться другая жена. Как ни странно, но мысль о возможном сумасшествии меня успокоила. Все-таки хотя бы какое-то объяснение. Все лучше, чем верить в мистику». Тут появились женщины. Видимо, Наташке стало лучше, и мама разрешила выйти к жениху. «Я и не знал, что Олег так увлекается живописью», — сообщил граф. «Впервые вижу такое, чтобы перед твоим портретом кто-то застыл, как вкопанный». Наташка сразу же заулыбалась, потянулась, ко мне поцеловала, не постеснявшись родителей. «А знаете, мне за Серова предлагали хорошие деньги», – похвастался Комаровский. «Еще до войны, когда франк был гораздо крепче, один торговец хотел заплатить за портрет гимназистки 4 тысячи франков. Я отказался, хотя потом и жалел. По нынешнему курсу это почти 30 тысяч франков». «Не продавайте», – попросил я. «А если соберетесь продать, сообщите мне. Я куплю этот портрет за любые деньги. 100 тысяч франков, миллион, неважно». Володя, а где ты такие деньги найдешь? Удивилась моя будущая жена. Как это где? В банке? Украду из средств графа Игнатьева, то есть уже из средств Советской России. Возможно, меня за это и отдадут под трибунал, а может и нет. Сообщу руководству, что спасал бесценное творение Валентина Серова, чтобы поместить его в русский музей. А почему не в Третьяковскую галерею? Так в галерее уже есть и девочка с персиками, и девушка, освещенная солнцем. А в русском музее такого шедевра нет, пусть будет. Повесят его где-нибудь рядом с Сибирячкой Сурикова, смотреться будет интересно. Пожалуй, придется мне твой портрет тебе в приданое отдавать, а? засмеялся граф. Пап, ну какое приданное? вздохнула моя большевичка. Все бы тебе какую-то ерунду молоть. Ну к чему мне какое-то приданое? Вот здесь я бы с Натальей поспорил. От такого приданого не стоит отказываться. Правда, где мы это приданное повесим? И не лучше ли его сразу отдать в музей? Серов – выдающийся художник, а картина огромных денег стоит, но мне мое душевное здоровье дороже.